Татьяна Волхова. «Северный мир». Книга вторая. «Падение». Читает Виктория Томина. Глава первая. Обережный ритуал. Когда Демид был рядом, я могла позволить себе быть слабой, могла стоять за его спиной и не обращать внимания на окружающий мир. Мне было так хорошо в своем внутреннем покое, в нашем с ним доме, закрытым от чужих взглядов. Оглядываясь назад, я видела, каким ребенком была в последнее время. Возможно, потому что слишком резко оборвалось мое детство. И вот сейчас, оставшись без Демида, я вдруг почувствовала себя намного взрослее. У меня больше не было права на бездействие. Я должна была оберегать своего мужа, пока он на поле брани. Вернувшись из дома матушки, я прошлась по опустевшему дому мужа. Увидев его младших братьев, занимающихся своими привычными делами, я обрадовалась, что хоть здесь что-то осталось неизменным. В нашей с Демидом комнате было слишком пусто без него. Лежали вещи, которые Ладо не стал брать. Прикоснувшись к ним, я остро почувствовала его всего, такого родного и далекого. Собираясь опять зарыдать, Я взяла себя в руки. «Не время для слез», — сказала я сама себе. «Я должна сохранить жизнь своего мужа, должна сохранить его дитя». И легла спать, запретив себе плакать. Но мысли о Демиде не покидали меня. Как я ни старалась, не смогла долететь до него облаком. Что-то не пускало меня дальше ближайшего селения. С этими мыслями я и уснула. Утро было погожим и солнечным. Уже давно погода не радовала нас такими деньками. В доме было непривычно тихо. Я не нашла во дворе никого из братьев и пошла к бабушке. Вчера я просила ее перебраться в мой дом на это беспокойное время, но колдунья отказалась. И сейчас я поняла, почему. Все обряды мне лучше творить на той лесной поляне, где она жила. Много там силы для меня, и много историй земля помнит. Духи места помогают осуществить задуманное. Бабушка уже ждала меня. Большой черный волк тоже лежал на земле. После того, как на свадебном огне все узнали правду о моей семье, селяне перестали бояться этого хищника. Близко к нему никто не подходил, но и нападать не пытались. И Валит стал постоянно жить рядом с бабушкой. В избе меня ждал вкусный травянистый навар, который сразу придал сил. Хоть я и заваривала дома такой же сбор, но из бабушкиных рук он был совершенно иным. Погрузившись в ароматы трав, я вспомнила, как жила здесь и считала дни, когда стану женой Демида и перейду в его дом. А теперь я бы все отдала, чтобы вернуться в ту зиму на лесной опушке, ведь тогда все было еще впереди. Мотнув головой, чтобы отогнать грустные мысли, я решительно встала и почувствовала резь сбоку живота. — Не так скоро, дочка, — проговорила бабушка. — Ты теперь не праздна и должна двигаться медленно, будто листок, покачивающийся на спокойных водах. Мы вышли на крыльцо. Колдунья знала, зачем я пришла. Я хотела попросить у богов защиты для своего ладу. Разложила на четыре стороны поляны требы богам. С самой холодной стороны, откуда дули ледяные ветра, подношение матушке земле — Напротив ее, там, где летом светило самое жаркое солнышко, поставила чашу с воскуренными травами. На стороне, где светило уходит на ночь, кувшин с родниковой водой, а на той, где оно восходит, зажгла огонь. Так я призвала в помощники все силы природы, а сама встала по центру. По очереди представила всех четырех духов природы мощь земли, жар огня, текучесть воды и вольность ветра. Рядом с собой представила Демида, каждую его черточку, что жила в моем сердце. Закрыв глаза, я увидела Ладу перед собой, с горящими глазами, в кожаных доспехах, с обережными символами, а в руках у него блестел кинжал. И так ярко было мое представление, что на мгновение мне показалось, что и вправду он стоит рядом со мной и взглядом карим на меня смотрит. Но он был далеко в незнакомой мне местности среди других воинов. Они отдыхали. Я смогла преодолеть стену меж нами, — с радостью подумала я. Это духи природы мне помогли. И начала свой ритуал. Медленно обходя образ Демида вокруг, я тянула незамысловатый напев и от самой земли матушки руками поднимала восходящую силу. Она укрывала ладу со всех сторон и наверху разливалась в разные стороны, как вода из переполненной чаши. Сделав это столько раз, сколько мне казалось нужным, я обратила свой взгляд к небесам. И представила, как от них к Демиду спускается благословение, проходит через всю фигуру и разливается волной уже внутри земли под ногами ладу. Переливы вверх и вниз идущей силы объединяются, образуя вокруг него кокон защиты. Так я повторяла до тех пор, пока кокон не стал столь плотным, что мне самой было уже не пройти к образу мужа. Я протягивала вперед руки и чувствовала, будто впереди препятствие, и оно мягко отталкивало меня. Закончив ритуал, Я отпустила воображаемый образ к своему ладу и представила, что вся моя защита стала вокруг тела Демида. — Пусть хранят тебя боги, — прошептала я. После этого я отдала требы духам природы, пропела благодарственную песнь и зашла в дом. — Как ладно ты все сделала, млада, — похвалила меня бабушка. — Ты сейчас вдвойне сильна, и твоя защита сбережет Демида, но часто такие обряды делать нельзя. Тебе самой силы сохранять нужно. Впереди зима, а дитя расти будет. Все лучшее ему пойдет. Так что ты о себе помни. Ты сейчас его сила. — Помню, бабушка, — ответила я, греясь о чашку с ароматным настоем. — Мне бы только знать, что с Демидом все хорошо, и силы мои восстанавливаются. Как быстро летят счастливые дни, и как медленно тянется разлука! День за днем я ждала весточек от Демида, надеялась, что увижу его победы и дорогу домой, но пока видела только перемещение дружины, их общение с княжичем, с другими воинами на привалах, земли, в которых они бывали, совсем незнакомые для меня. Чувствовала, как наваливается усталость на моего ладу в конце длинного дня, усеянного опасностями. Тогда я представляла себя рядом с ним и снимала его усталость своими прикосновениями но в течение дня я никогда не могла увидеть его. Между нами появлялась непроглядная стена. Со временем я поняла, что Демид специально закрывает от меня тяжелые моменты своего похода. Я не видела еще ни одного сражения или поединка, но по изможденному виду Ладо понимала, что ему уже не один раз пришлось вступить в схватку с врагами. А дитя наше тем временем развивалось. Я видела, как увеличивается мой животик, еще не сильно, но уже заметно для меня. А вот проявлений дитя пока не было. Мне бабушка говорила, что скоро ребенок начнет двигаться, и я почувствую еле уловимые шевеления внутри себя, а потом они будут все больше и сильнее. Так дитя будет общаться со мной. После этих слов я постоянно прислушивалась к себе, но ничего, кроме аппетита и сонливости, не замечала. Как и велела бабушка, обережные обряды я проводила осторожно и нечасто, но приносила дары фигуре Перуна, стоящую у нас во дворе. Братья Демида часто разжигали огонь у подножия кумира. Огонь был как наша связь с ушедшими на поле брани мужчинами. Однажды, закончив благодарственный ритуал, принеся требу и подкинув дрова в огонь, я стояла посреди двора, и такое знакомое чувство охватило меня, Будто это уже происходило со мной. Одета я была в грубую одежду. Красивые платья были мне уже не по размеру, а шить на каждый месяц новые не было сил и возможности. Вокруг была осенняя сырость, никак не прикрываемая белым снегом. В это солнце даже природа не могла спокойно уснуть. Положив руки на живот, я почувствовала невероятную тоску и страх за свое дитя. «Что ждет тебя, когда ты родишься?» Волнительно подумала я, вернется ли, мой милый, и что будет, если враги победят? В этот момент я вспомнила, что я видела себя в этом переживании, еще когда была девицей и жила в доме Ведмурда после встречи со старейшинами у алтаря. Тогда Димитр рассказал мне историю своего отца и матери, и, выйдя во двор, я увидела образ княжны. А вместе с ним и себя не праздную, в грубой одежде и в тревоге. «Ах, если б я тогда знала, что все так будет! Как бы я дорожила каждым мгновением, что оставались нам с Демидом! Я бы попросила разрешения стать женой по законам их земель и смогла бы провести с мужем больше времени, и даже дитя рядом с ним носить!» – подумала я. Но те времена прошли. Мы не знали, что нас ждет, и жили по принятым у нас обычаям. Обняв в порыве свой животик, я вдруг почувствовала явное шевеление – будто кто-то легонечко коснулся меня изнутри. — Дитя мое, — прошептала я, — я сохраню тебя и твоего отца, обещаю.